Ненавидит, потому что бессилен любить. Вся эта подлость, эгоизм, ложь. Люди не признаются в этом. Слишком заняты, гребут и гребут под себя. Некогда заметить, что произошло замыкание и свет погас. Не видят тьмы и паучьего лика за сетью. Не чувствуют, как липка паутина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 Все-таки это грипп. Чувствовала себя паршиво, ничего не сказала, нет сил высказать ему свою ненависть. Постель отсырела, боль в груди. Не произнесла ни слова. Слишком далеко зашло, какие могут быть слова. И если бы я была Гоя, смогла бы в рисунке выразить всепоглощающую ненависть к нему. Мне очень страшно. Даже представить страшно, что будет, если я в самом деле больна.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 Болит спина там, где легкая, больно дышать. Все время думаю, вдруг это воспаление легких. Но этого не может быть. Не умру, не умру на зло колебану. Сон, необыкновенный, гуляю в рябиновой роще в Л. гляжу наверх сквозь зелень деревьев, вижу самолет в синем небе, и знаю, он разобьется. Потом вижу место, где он разбился, боюсь идти дальше. Недалеко от меня идет девушка. Минни? Мне не видно. На ней странная одежда вроде греческой, не спадает складками, белая, в лучах яркого солнца, сквозь зелень притихших деревьев. Кажется, она знает меня, а я ее. Нет, не Миння. Не приближается. Мне нужно быть с ней рядом.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 Пусть больно, пусть унизительно. Я сделала, как он хотел, чтобы покончить с этим. Дело не во мне. Мне уже все равно. Но, Господи, какое скотство. Плачу и плачу. Не могу писать. Не сдамся, не сдамся. Декабрь. Не могу спать, схожу с ума. Приходится сжечь свет. Ужасные сны, кажется, в комнате люди — П. Минни. Воспаление легких. Он должен вызвать врача. Это убийство. Не могу писать об этом слова бессильно. Он пришел. Не слушает. Я умоляла. Сказала, это убийство. Слабость. Температура 39. Несколько раз вырвала. Ни слова о вчерашнем. Ни он, ни я. Было ли это на самом деле? Лихорадка. Брежу. Если б я только знала, в чем виновата, что я сделала? Бесполезно. Бесполезно. Не умру. Не умру. Мой дорогой ЧВ — это... О, Боже. Боже, не дай мне умереть. Боже, не дай мне умереть. Не дай умереть.